Горестно вздохнул Вальзар. «Глупые были. Только им жрать да спать. А все равно жалко. Один приблудный, а у второго мать-старушка на посаде. Дам ей денег на похороны и на прожитье. Теперь новых охранников трудненько будет нанять. Вся надежда на вас, геар-капитан». «К чему он это сказал?» «Корнелиус не понял»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 На стене над схемой человеческого чрева висела большущая черепаха с полированным панцирем. Слева огромная зубастая ящерица — крогодил, догадался Корнелиус. На полках стояли жёлтые людские черепа и склянки, где в прозрачной жидкости плавали куски требухи, надо думать, тоже человечий Повсюду на верёвках были развешаны пучки сухой травы, низких грибов, какие-то корешки — Ни иконы, ни распятия Корнелиус не обнаружил, хотя нарочно смотрел все углы. «Тут у меня и приёмный покой, и аптека», — объяснял хозяин, устанавливая меж четырёх канделябров чудной стул с ремешками на подлокотниках. «А это зачем?» Опасливо покосился фон Дорн на пыточного вида седалища. «А чтобы мои пациентки не бились и не дёргались» сказал Вальзор. «Но вас я, конечно, привязывать не стану. Для мужественного воина, как и для философа, боль пустяк, не заслуживающая внимания. Простой зуд потревоженных нервов. Садитесь и откройте пошире рот». «Отлично». Корнелиус приготовился терпеть, но пальцы лекаря были ловкие и осторожны, не трогали, а скользили, не мучили, а щекотали. «Очень хорошо». Удар был так силен, что оба корня расшатаны. Я легко их выдерну. Какие превосходные белые зубы, словно у молодого льва. Фу, вы настоящий храбрец. Знаете, я человек робкий, я не понимаю природы бесстрашие Храбрые люди так легко и безрассудно рискуют своей жизнью, совершенно не думая о последствиях. Ведь малейшая ошибка — и все. Чернота, небытие, всему.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 Испытующий посмотрел фон Дорну в глаза. «Надеюсь, изменит к лучшему?» — пошутил тот. Вальзор задумался...